Далее. Служебная честь требует, чтобы занимающий известную должность поддерживал бы ради своих коллег и преемников уважение к ней путем точного исполнения своих обязанностей, а также чтобы он не оставлял безнаказанными нападки на должность или на себя в качестве ее представителя, то есть обвинение в том, что он плохо исполняет свое дело или что сама должность вредит общему благу.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 прежде всего и непосредственно лишь одного. Следовательно, надлежит устроить так, чтобы мужской пол мог получать от женского это одно не иначе, как взяв на себя заботы обо всем, и в частности о рождающихся детях. На этом порядке покоится все благосостояние женского пола. Чтобы провести его в жизнь, все женщины должны соединиться, развить в себе прочный,